Глава с е м н а д ц а т Шторм начался тринадцать дней спустя. К тому времени Пайпер успел а выработать для себя ежедневный распорядок: пробежаться вдоль гавани сразу после восхода солнца, утром проводить Эйба к морскому м у з е ю навестить по дороге домой Апал, часто вместе с Ханной, до обеда поработать в баре, а потом рухнуть. Они добились большого прогресса в безымянном и собирались начать отделку на следующей неделе, как только установят белоснежный карниз и нанесут на бетон еще один слой промышленной краски. На прошлой неделе они, воспользовавшись советом Брэндона, съездили на такси в магазин рыболовных принадлежностей и купили большую часть того, что им было нужно для создания морского антуража. А затем заказали еще оборудование по дешевке онлайн. И к их крайнему удивлению на прошлой неделе я в и л и с ь сыновья Эйба, привезли несколько барных табуретов и с т у л ь е в р у ч н о й работы в качестве благодарности за то, что она каждое утро водит их отца к музею. Пайпер сказал им, что в этом нет необходимости, но они... Не приняли отказа и, слава богу, потому что теперь у них была настоящая мебель. п а й п е р и Ханна неспешно наносили маски лака на антикварную барную стойку, когда раскат грома снаружи заставил обеих подпрыгнуть. Вау, сказала Хан на тыльной стороной запястья, вытирая лоб. Прозвучало как пушечный выстрел. Да. Пайпер заправила выбившуюся п р я д ь волос в конский хвост и пересекла бар, чтобы выглянуть в окно. Дрожь пробежала у нее по спине, когда она увидела, как рано закрылся красный бой и магазин на живке через два дома. В самом деле, надвигается сильный шторм или что-то в этом роде? Брэндон, нет, весь порт достаточно близко от Берингова моря, чтобы на него обрушился тот же шторм, верно? Она не имела ни малейшего понятия. Она была из южной блин Калифорнии, где светило солнце и не считает у м а н а Погода была просто неопределенной сущностью, о которой должны были беспокоиться в других штатах. С ним все будет в порядке. Пайпер прижала руку к груди и поняла, что у нее бешено колотится сердце. Эй, можешь позвонить в музыкальный магазин и спросить, не закрываются ли они пораньше? За последние две недели Ханна стала постоянным посетителем магазина. Как только она рассказала о своем опыте во всем, что связано с музыкой, они попросили ее помочь обновить заведение. Конечно, это сократило то свободное время, что Ханна могла тратить на работу в баре, но Пайпер не могла отказать сестре в такой грандиозной возможности продемонстрировать свой музыкальный снобизм. Теперь Ханна была неофициальным сотрудником d i s к a n д d e t и даже завела несколько местных друзей, с которыми ходила вместе пить кофе в нерабочее время. Да, конечно, сказала Ханна, вытаскивая из заднего кармана с о т о в о й Я напишу Шоне. Хорошо. Пайпер сделала глубокий вдох, но давление в груди не унималось. Брэндон должен был вернуться послезавтра. И она приучала себя к мысли, что между ними нет никаких обязательств. Но из-за шторма, затянувшего небо, она кажется утратила способность ясно мыслить, не говоря уже о том, чтобы вспомнить, почему ее отношения с Брэндоном должны были оставаться случайными. Но ей так надо, верно? Безымянный почти закончен, совсем скоро они назначат грандиозную дату открытия. После чего позвонят Даниэлу и пригласят его, если этот план произвести впечатление на Даниэла сработает, они могут оказаться на финишной прямой в Лос-Анджелес. Она не может позволить себе встречаться с капитаном, даже если она по нему скучает, даже если высматривает его на каждом углу в Веспорте. Вдруг он вернулся раньше срока. Я сбегаю к красному бою. Может, они знают, что происходит. Ханна помахала, н а п р а в и в ш и с я к двери папер. й Как только она вышла на улицу, ветер отбросил ее на два шага в сторону. Волосы вырвались из конского хвоста и облаком хлестнули по лицу, закрывая обзор. Она быстро собрала шевелюру в кулак и посмотрела на небо, обнаружив, что на нее смотрят большие клубящиеся с е р о с т ь ю облака. Желудок сжался, по животу прокатилась волна страха. Кажется, это серьезно. Не в силах сглотнуть, она перебежала улицу, п о й м а в в дверях, работавшую на кассе девушку, спрятавшую голову в капюшон дождевика. Эй, э М, будет довольно сильная буря или что-то в этом роде? спросила Пайпер явно самая калифорнийская девушка, которая когда-либо жила в Калифорнии. Девушка рассмеялась, как будто Пайпер пошутила, но поняв, что это не так, стала серьезной. Приближается тайфун. Что черт возьми такое тайфун? Она сопротивлялась желанию достать телефон и погуглить слово. О, ну это типа ограничено побережьем Вашингтона, верно? Или он больше? Нет, на самом деле он приближается к нам, с о л я с к и Вот откуда мы знаем, что это будет настоящий с у к и н с е н Прошу прощения за выражение. Аляска, прохрипел а п а й п е р Ее пальцы о н е м е л и Ясно, спасибо. Девушка поспешила прочь, забравшись в поджидающий пикап как раз в тот момент, когда начали падать первые капли дождя. п а й п е р едва помнила, как перешла улицу и укрылась в дверном проеме безымянного. Достала телефон и дрожащими пальцами набрала т а й ф у н Первые два слова, выпавшие в поиске, были тропический циклон. Затем вращающаяся организованная система облаков и гроз, которая возникает над тропическими или субтропическими водами. Господи! Ей пришлось медленно вдыхать и выдыхать, чтобы ее не вырвало. б р э н д о н очень хорошо справлялся со своей работой. Он умный, самый способный и уверенный в себе мужчина, которого она когда-либо встречала. С ним никак не может что-то случиться. и л и с Фоксом, д и к о мы с Сандерсом. Они большие и сильные, богобоязненные рыбаки. Ничего ведь не случится, верно? Перед ее мысленным взором возникло смеющееся лицо Генри. Прямо по пятам в ее мысли проник голый смика. А вода в Беринговом море такая чертовски холодная, что за минуту высасывает воздух из легких человека. Только не Брентон. С Брэндоном этого не случится. Заставить ноги нести е ё б е з ы м я н н о й потребовало усилий, но она сделала это и в приступе слабости привалилась спиной к стене. Ей потребовалось мгновение, чтобы понять, что Ханна надевает толстовку. Эй, Шанна спросила, могу ли я очень быстро заскочить и помочь закрыть магазин? Я вернусь через десять минут. Она резко остановилась, когда увидела лицо Пайпер. Что с тобой? Этот айфон, с о л я с к и Ханна рассмеялась, перекидывая свою сумку через грудь. Ты говоришь как метеоролог, что вообще такое тайфун? Тропический циклон, машинально ответила Пайпер. Вращающаяся, организованная система облаков и гроз, которая возникает над тропическими или с у б т р о п и ч е с к и м и водами. О черт! В глазах Ханны появилось понимание. Ох. Черт! С ним все будет в порядке, с ними все будет в порядке. Конечно, будет. Ханна поколебалась, затем начала снимать сумку. Я останусь с тобой. Нет, иди, иди, иди. Она пронзительно рассмеялась. Думаю, я смогу выдержать минут десять. Сестра засомневалась. Ты уверена? Абсолютно. Ни одна из них понятия не имела, насколько сильно может стать шторм за десять минут. Дождь листал по окну с такой силой, что Пайпер безопасности ради перебралась в центр бара. Ветер завывал так, словно был внутри вместе с ней. С растущим чувством страха она наблюдала, как все больше и больше людей убегают с улицы в поисках укрытия, пока она, в конце концов, не опустила полностью. Гром сотряс землю, за ним последовали неровные вспышки молнии в небе. Пайпер порылась в телефоне, нашла в избранном ханну и набрала номер. Эй, сказала она, как только сестра сняла трубку. Я думаю, тебе лучше оставаться там, где ты сейчас, хорошо? Шонна говорит то же самое. Как это оно так быстро разыгралось? Не знаю. Она закрыла глаза. Брэндон попал в такой же шторм. Быстрый, яростный. Мне здесь нормально. Просто оставайся в безопасном месте и не уходи оттуда, пока не прояснится. Хорошо, Ханс. Хорошо. Пайпер повесила трубку и некоторое время м е р и л а шагами помещение. Когда погасло электричество, ее шаги замедлились. Она замерла в почти полной темноте, повинуясь одному из самых глупых инстинктов в жизни. И, Господи Боже, это о чем т о говорила? Но она не могла стоять и думать, беспокоиться и строить догадки. Ей нужно было двигаться. И она хотела быть рядом с Брэндоном, единственным возможным для нее способом. Поэтому она заперла за собой дверь Безымянного и побежала в направлении его дома. Он был всего в т р ё х минутах езды. Набежать она сможет за пять, и тогда она будет в безопасности. И, возможно, близость к нему защитит и его. Это была нелепая идея, но она крепко вцепилась в нее и припустила по тротуару. Гром гремел за спиной, гоняя ее в п е р ё д Кроссовки промокли всего через два квартала из-за дождя, который теперь лил потоками. Она дважды свернула и побежала по узкой улочке, которая казалась полузнакомой. В ночь их свидания она была слишком занята, чтобы замечать названия улиц. Но вот оно. Пикап Брэндона, припаркованный перед его домом, выглядел таким же крепким и надежным, как и его владелец. Облегчение захлестнуло ее, и она перешла на быстрый бег. Бороздки ключа от его дома впились ей в ладонь. Она стуча зубами пробежала по дорожке, бледными пальцами отперла дверь, небуквально мешком перевалилась через порог, пинком захлопнув за собой дверь. А потом буря превратилась не более чем в приглушенный рокот, который заглушал шелест ее собственных грубых штанов. Эй, Сев окликнула Пайпер, потому что это казалось правильным. Может быть, он вернулся раньше и просто еще не пришел ее навестить, Брэндон. о т в е т а не последовало. Она вытерла подолом футболки капли дождя с лица и, поднявшись. Двинулась по тихому теплому дому, а ветер все хлестал по оконным стеклам, заставляя их дребезжать. Она влезла в чужое пространство, беспокойство заставило ее прикусить губу, но он ждал е й ключ, верно? Кроме того, в доме было что-то такое манящее, как будто он ждал ее. Запах бренда навитал в воздухе гостиной, запах морской воды и мужчины. Пайпер сбросила обувь. Босиком прошла на кухню и включила кофеварку, отчаянно пытаясь согреться. Когда кружка была готова, она открыла холодильник, чтобы достать молоко, и неоткрытая бутылка шампанского подкатилась к ней в ящике фреш зоны. Ее недопитая бутылка все еще стояла в дверце, но он купил две, просто на случай, если она зайдет, пока его нет дома. Ее жало с ь г о р л о Она несла кружку с кофе вверх по лестнице и старалась не думать, уместно ли это. Поставить кофе на раковину в его ванной, снять с себя промокшую одежду и повесить ее на полотенцесушитель. Она взяла кофе в душ и выпила его, пока вода прогоняла из костей холод. Намылилась его средство м для душа, и вместе с поднимающимся паром до нее д о н ё с с я его запах, заставляя напрячься соски. не заставляя закрыть глаза, прижаться лбом к кафельной стене и очень вежливо попросить Бога вернуть упрямого мужчину домой целым и невредимым. Несколько минут спустя, завернувшись в полотенце, она вошла в спальню Брэндона, включила лампу на его прикроватном столике и вздохнула: так практично, все темно-синее и бежевое, строгие белые стены. скрипучие половицы, которые напоминали ей палубу кораблей, которую она видела в гавани. Окно прямо перед кроватью выходило на гавань, на р а с т и л а ю щ и й с я океан, любовь всей его жизни. Как будто ему необходимо было по утрам первым делом видеть его. Она отправила сообщение Хане, чтобы убедиться, что с сестрой все в порядке, леглась на бок в центре кровати. Прижав в груди подушку Брэндона и молясь, чтобы к моменту ее пробуждения все было хорошо, пусть он войдет в дверь. Но Бог должно быть был занят ответом на еще чьи-то молитвы. Брэндон отключился от бесконечной б о л т о в н и поступающей по радио от береговой охраны, и весь сосредоточился на том, что было действительно необходимо: вытаскивание ловушек. Это был не первый и не последний их тайфун. В это время года в Беринговом море и прилегающем Тихом океане они были в порядке вещей. Эта работа была опасной, и у них не было другого выбора, кроме как переждать непогоду, закончить извлекать снасти и вернуться в дачу. Поэтому он сосредоточил взгляд на воде перед ним, выискивая необычные волны. Одновременно следя за оживленной палубой внизу, его команда двигалась как хорошо смазанная машина, хотя после недели таскания ловушек у них появились признаки усталости. Следующий бой появился рядом с кораблем, и Сандерс отработанным движением забросил крюк, втянул леску и прикрепил ее к лебедке. С другой стороны к нему присоединился Дик. Чтобы включить гидравлическую систему и поднять ловушку, люди на палубе разразились ликующими возгласами, хотя они заглушались бушевавшим вокруг ш х у н ы м штормом и ревом двигателей внизу. Почти полная. Если эта ловушка и не позволила им выполнить свою норму, но всяко приблизила их к ней при условии, что крабы... окажутся самцами, и их не придется выбрасывать обратно. брать самок из моря было против правил, поскольку они поддерживали рост популяции. он подождал, пока фокс п р о с и г н а л и т в окно рулевой рубки количество семьдесят. Брендон записал номер в журнал. его губы шевелились, пока он подсчитывал. их квота, выданная к о м и с с и й по охране дикой природы, составляла. Восемьдесят тысяч фунтов крабов сезон. Они были на уровне девяноста девяти процентов, и еще оставалось собрать пять ловушек. Но своем буре снаружи и у с т а л о с т ь ю людей продолжать не стоило, особенно если он сможет опередить русских на рынке и получить более высокую цену за улов. Он дал сигнал Фоксу завершить операцию, закрепить снаряжение на палубе и спустить всех вниз. А не вернуться в д а ч о раньше? И гребаное облегчение, схватившее его за горло, было настолько сильнее, чем обычно, что ему пришлось сделать несколько бодрящих вдохов, сжимая пальцами руль, пока он ждал перерыва в волнах, чтобы начать выполнять поворот. Неужели этот шторм уже обрушился и на сушу дома? Где она? Будет ли она его ждать? Брентон прижался всем телом к стене рубки, а Делла Рэй пронеслась над трехэтажной волной и шлепнулась обратно в черную яму с бурлящей морской водой. б у д ь проклят этот шторм! Он был не более жесток, чем те, через которые они проходили в прошлом, но на этот раз шхуна под ногами не казалась такой прочной, не слишком ли сильно вибрирует штурвал в руках? Ему подумалось, что жизнь так легко отнять. Это были мысли, которых он не признавал с тех пор, как был новичком, а все потому, что он никогда так сильно не хотел попасть домой, ни разу в своей гребной а жизни. Команда, ловившая крабов неподалеку от них, вчера потеряла члена команды. Он запнулся н о г о й в веревке и его уволокло прямиком на д н о о к е а н а Еще одна шхуна вообще пропала без вести. На борту было семь человек. Неудачный сезон, больше потерь, чем обычно, и это легко может случиться с кем-нибудь из его команды. И с ним. Белый от пены вал, высокий и отвесный, ворвался в поле зрения Брэндона, и он схватил рацию, крича вниз на палубу, чтобы приготовились к столкновению. Волна убийца. И тут Брэндон испытал дикую ярость при виде опасности. Ярость это сознание торжества стихии. В тот момент она была просто тем, что удерживала его вдали от Пайпер. Волна ударила, и шхуна застонала, накренившись набок. На долгие мгновения сильный поток воды обрушился на рулевую рубку, закрыв обзор палубы. И когда его мир перевернулся на бок, все, что он мог слышать, был голос Пайпер, просящий его быть осторожным. Мереговая охрана кричала по радио, перемежаясь помехами, и он молился, молился так, как никогда раньше. Просто позволь мне вернуться домой и увидеть ее. Но Берингово море выбрало этот момент, чтобы напомнить ему. Кто именно является хозяином положения?